Глава 65. Извинения Елены. Бывают ситуации, когда ты не особенно управляешь ситуацией и собой. Вот и сейчас я оказалась охвачена волной всеобщей заботы и погрезла в суете предпраздничных сборов. Меня окружали родные и близкие люди, а также не люди, которые тоже станут моей семьёй, а я улыбалась, стараясь прогнать противное чувство тревоги, что меня беспокоило. Это сложно объяснить. Скорее всего, я просто была не готова к этому важному шагу, но возможности остановить всё это безумие не было. То, что свадьба это не приговор, а начало новой жизни, я понимала, но меня грызла неопределённость в ситуации с Натаром. Врать самой себе, что этот мужчина мне по-прежнему безразличен, не получалось. Но осознание проблемы в этот раз ничего не меняло. Я откажусь от него. Дорогая Там пришла еще одна невеста с каким-то здоровенным фактурным мальчиком. Говорит, что хочет с тобой побеседовать наедине. Сказала бабушка, как раз в тот момент, когда я рассматривала свое отражение в зеркале. Лиена, пусть проходит, согласилась я, сгорая от любопытства. Ладно, сказала бабуля, ласково потряпав меня по щеке, прежде чем уйти. Глубоко вздохнув, я настроилась на очередную перепалку с заносчивой блондинкой. Пожалуй, сейчас это было даже, кстати, поможет согнать лишнее напряжение и напомнит ещё об одной причине, по которой мне стоит забыть о Тиале. Лисица потрясающе смотрелась в традиционном наряде невесты. Бледно-голубой оттенок простого покрою платья удачно оттенял синие глаза девушки, а под тяжёлой атласной тканью красиво прорисовывался силуэт стройного тела. На мне было похожее платье, но березового оттенка. А у Мире зеленого. Чего ты хотела? Холодно и без предисловий поинтересовалась я. Много чего, но в первую очередь извиниться. Спокойно ответила Льена, удивляя меня. Все-таки решила поиграть в подружку или примерную доченьку. Ехидно уточнила я, понимая, что такое поведение меня не красило, но удержаться было выше моих сил. Из-за этих слова тоже прости. Я много думала в последние дни. призналась Лена. "Заявление о том, что ты думала, меня изредка пугает", продолжала кусаться я, пытаясь развязать ссору. "Я тоже так всегда делаю, когда смущена или расстроена, но у тебя не выйдет поругаться сейчас. Возможность побыть с тобой наедине без моих орков это их подарок мне на свадьбу, и я не собираюсь тратить его на бессмысленную грызню. Я очень виновата перед тобой, Лика, но ещё больше меня гложет то, что я обидела отца". Грустно усмехнулась блондинка. Если ты про ту записку и сообщение, которые ты передала мне, то мы уже выяснили это с нитаром. Немного сбавив обороты, но все еще не дружелюбна озывалась я. Да, я понимаю, что ты об мне думаешь. Виновата пустила белокурую голову девушка. Я считаю, что ты избалованная эгоистка, которая не посчитала с чувствами отца, преследуя свои непонятные мотивы. Не пощадила я лисицу. Это так. Просто. Я испугалась, понимаешь? Папа всегда был моей единственной семьёй, а тут появились ты. Сначала отняла у меня Леонели, а потом и его. Да, я наломала дров и не пытаюсь оправдаться, но просто не хочу, чтобы ты думала о нём плохо. Пара для оборотня это больше, чем любовь, нервно заламывая руки, говорила Леена. Именно поэтому ты лишила Нетара даже крошечного шанса найти своё счастье? Если на самом деле жалеешь, отмени условия насчёт парной свадьбы. Попросила я, почти не надеясь получить отсрочку. Не могу. Как только я озвучу это решение, твои драконы утащат вас вместе с Лео в свою пещеру и закончат ритуал. Я подслушала, как они планировали оставить папу не удел. Ты мне не особо нравишься, но ты его избранная, упрямо вздернула подбородок блондинка. Я бы могла попытаться найти другую его пару. А так он просто останется привязанным к нам, но не моей мужчиной. Повысила я голос, пытаясь донести до глупой девицы то, как сильно она подставила отца. Это невозможно. Я видела, как папа на тебя смотрит и заметила то, как ты бросаешь на него украдкой взгляды. Можешь врать мне, но себе не соврёшь, ты уже приняла его как пару, даже если между вами не было близости. Справедливо уколола меня Лена. Ты не понимаешь. Сейчас на нас действует притяжение избранных. Но что будет, если я уступлю своим желаниям? Лео и Близнецы это сплочённая семья. Они не будут грызть друг друга, пытаясь поделить моё внимание. А что будет с Нетаром, ты подумала? Каково ему будет, когда он увидит, как я целую с остальными? Про то, что мы будем не только ромашки в поле собирать, я вообще молчу, высказалась я, указывая блондине очевидные вещи. Отец не маленький мальчик. Он прекрасно понимает, что означает подобный союз, но всё равно хочет быть именно с тобой. Поразмышляя об этом, В общем, я извинилась. Ты можешь думать обо мне всё что угодно, только береги папу. Он чудесный, хоть и закрытый немного, уже привычным, уверенным и немного ехидным тоном произнесла Леена, гордо удаляясь. Какого урка она вообще приходила? Вслух возмутилась я, пнув ни в чём не повинный пуфик.